Глава 13. В академии ещё недели не прожила, а уже столько неприятных воспоминаний, куча вопросов и ни одного ответа. Секреты множатся, а ведь я надеялась их разгадать. Еще и долг увеличивается. Глядя на новенькие тетради и перья с чернилами, грустно подумала я. В шкафу висел абсолютно новый комплект формы. Наверное, выделили взамен пострадавшей. Надеюсь, за него не придется платить. Сидя в комнате, ответы на свои вопросы я все равно не получу, поэтому лучше сходить поесть. Перед выходом взглянула на себя в помутневшее с одной стороны зеркало, которое висело на свободной стене у кровати Мэри. Видела я как-то в учебнике рисунок вампира. Вот на него я была похожа, только без клыков. Глядя на меня, можно подумать, что эти твари не вымерли. Бледная кожа, под глазами тени, лицо худое, осунувшееся, губы потрескавшиеся, словно от жажды умираю. Одни глаза ярко светятся. Наверняка во всем виновата настойка Гера Геросирила. Подходя к столовой, готовилась к очередной порции пренебрежения. К такому привыкнуть невозможно, поэтому нужно держаться, не дать себя сломить. Голову держим прямо, спину ровно, Идём спокойно и уверенно, на злые взгляды и перекошенные лица внимания не обращаем. В столовой только начали собираться адепты, было полно свободных столиков, я планировала занять один из них. Впереди меня на раздаче стояли две блондиночки, которые при моем появлении громко сменили тему разговора. Кошмар какой, кого только не зачисляют в Королевскую академию. Мама, когда узнала, что с нами учится нищебродка, хотела меня забрать и перевести в Кавертайл», — доверительно шептала одна из них. Слышали её все, даже повариха. Сразу нашлись те, кто подхватил идею и начал ее поддерживать. Кавертайл — вторая по престижности академия. Перевод в Кавертайл обсуждают в кабинете ректора, а не в столовой, грозно пророкотала повар. Не задерживайте мне очередь махнула большим половником, словно собралась им разогнать студентов. Когда очередь дошла до меня, грозная женщина, стоящая за раздачей, даже не спросила, чего я хочу. Налила пол тарелки супа-пюре, подала стакан киселя, тушеный картофель с сочной котлеткой и несколькими свежими дольками овощей. Заметила, что моя порция значительно меньше, чем у других, да и выбрать самой мне не дали. Это какие-то новые правила, о которых мне не рассказали. Но прежде чем я успела расстроиться, повариха пояснила: "Ты только из лазарета, тебе нельзя сразу много есть. Я и так тебе положила больше, чем следовало, но больно худенькая ты". С жалостью посмотрела на меня. Мой взгляд задержался на сдобных булочках, нежных пирожных. "Жуй медленно, чтобы не затошнило. Спасибо большое". Тяжело вздохнув, улыбнулась женщине. Она ведь не виновата, что кто-то хотел меня убить. Мысль пришла в голову внезапно и радости мне не доставила. Почему я об этом не подумала? Не замечая ничего вокруг, схватила поднос и направилась к свободному столику. Могло ли это быть случайностью? Как часто взрывается кабинет ректора? Почему в это время там не было ни его помощницы, ни самого ректора? Погруженная в свои мысли, я не сразу заметила, что в столовой царит тишина, будто кое кто резко выключил звук. Все взоры обращены в мою сторону, удивленные и напуганные. Самоубийца. Негромко произнесенное слово прозвучало будто выстрел, нарушая идеальную тишину. "Пересядь", прозвучал за спиной бархатный мужской голос. Я резко развернулась. Рей и его друг дракон холодно смотрели на меня. По телу прошлась дрожь. Глядя на них, я чувствовала такую силу и мощь, что стало зябко. В глазах потемнело. Зачем давить своей силой? Есть вероятность, что я сейчас вновь отправлюсь в целительское крыло. За этим столом сидим мы и те, кого мы посчитали достойными разделить с нами трапезу, выговорил дракон, кривя губы. Это был другой голос, значит, скомандовал пересесть Рей. Понятно, что я такой чести никогда не буду удостоена. Я бы с удовольствием освободила столик, вот только я с трудом сидела и держала глаза открытыми. Судя по тому, как хмурились их лица, они ждали, что я буду бежать отсюда и извиняться, а я этого не делала. Может, вам тоже перевестись в кавертайл?» Почти искренне поинтересовалась И даже улыбнуться пыталась. Разозлились, почувствовала, как по полу прошла вибрация, что меня дернуло за язык их об этом спросить. "Рэй, что ты с ней возишься?" Женский голос с высокими нотами привлёк мое внимание. Теперь к нашей дружной компании присоединились еще две девушки и парень. Одна из студенток сделала пас рукой и стул из-под меня выбила. Поздороваться с каменным полом я не успела, только испугалась. Не знаю, откуда появился линц, я его не видела, но он успел подхватить меня на руки. Вот это реакция. Его синие-синие глаза смотрели на меня с беспокойством, хотя он и пытался улыбнуться. Лариану за наш стол пригласил я. В его голосе звучали рычащие нотки, которые я бы расценила как угрозу. Он обвёл взглядом своих друзей. Элия, ты чем-то недовольна?